Глава 14. 29 апреля, 16 часов 4 минуты по Гринвичскому времени, шельфовый ледник Бранта, Антарктида. Вокруг стонал и трещал лед. Грей с ужасом проводил взглядом проехавшую над головой массивную громаду станции Халли. Огромные лыжи ползли по наклонной ледяной поверхности к скалам, обрывающимся в холодное море Уэддала. За дальним концом станции все еще дымилась проделанная взрывами линия разлома. Ледяная глыба, на которой стояла станция, продолжала отходить от остальной части шельфового ледника Бранта. Встав, Грей поднял на ноги летчика-англичанина. Шевелитесь, оба! Ковальски, не твердо держась на ногах, огляделся по сторонам. Куда? Следуйте за мной. Пирс побежал прочь от сползающей в море станции, вонзая сапоги в заснеженный лед, поднимаясь по склону, который становился все круче и круче. Поверхность была достаточно неровной, чтобы обеспечить хорошее сцепление, и все же пару раз он спотыкался и падал на колено или руку. Используя стальной приклад винтовки в качестве опоры, Грей старался двигаться как можно быстрее. У них были считанные секунды. Наконец он добрался до облака пара и дыма, вырывающегося из зоны взрыва. Видимость сократилась до длины вытянутой руки. Пирс молил Бога о том, чтобы выдержать нужное направление. Еще через несколько шагов он выдохнул, испытав облегчение, но только самое маленькое. Впереди показался силуэт Мотонарт. стало слышно приглушенное ворчание двигателя, работающего на холостых оборотах. Слава богу, Джейсон предусмотрительно подготовил путь отступления. Добежав до трехместных Мотонарт, Грей уже перекинул ногу через сиденье, но прежде чем он успел занять место за рулем, его остановил Барстоу. «Кто здесь эксперт? Мотонарты поведу я. а Вы с приятелем будете пассажирами». Грей не стал спорить, доверившись антарктическому летчику, у которого наверняка было больше опыта управления такими машинами. Когда Ковальский уселся у него за спиной, он указал на разрастающуюся трещину впереди. «Нам нужно...» «Понял», — не дал ему договорить Барсту, дав полный газ. Из-под задних гусениц полетели осколки льда, и мотонартер рванули вперед. Единственная надежда заключалась в том, чтобы перепрыгнуть через расширяющийся разлом и добраться до сплошного ледника на противоположной стороне. Шансы на успех были невелики, особенно если учесть, что мото-нарты были перегружены. Однако оставаться на отломившейся льдине означало верную смерть. Грей прижался к спине сидящего впереди Барсту, Ковальский выругался вслух. Внезапно летчик сделал крутой поворот. Застигнутый врасплох Грей едва не слетел с сиденья. Зад Мотонарт занесло, и они развернулись прочь от трещины. Двигатель взревел громче, и Барстол на полной скорости погнал машину вниз по склону. Мотонарты вырвались из тумана на открытое место, устремившись в вдогонку за медленно сползающей к обрыву станции. «Что ты делаешь?» – заорал Грей. «Не мешай!» Барстоу припал к рулю, стараясь выжать максимальную скорость. Грею не оставалось ничего другого, кроме как последовать его примеру. Но беглецы были не одни. Единственным предупреждением об опасности явились мигающие навигационные огни в темном небе над головой. Вражеский оттор пронесся мимо, и тотчас же лед впереди взметнулся огненным фонтаном взорванной реактивной гранатой. «Матерь Божья!» — воскликнул Барсту. «Держитесь крепче, ребята!» Обогнув на полной скорости дымящуюся воронку, летчик устремился к единственному укрытию. Он выписал еще один крутой поворот, подняв в воздух снежный хвост, после чего скользнул боком под сползающую станцию, чисто проскочив между двумя гигантскими гидравлическими лыжами, поддерживающими модуль. «Только скажите мне, когда все это закончится!» простонал Ковальски, однако до конца было еще далеко. В результате своего отчаянного разворота Барстоу потерял поступательный импульс, но теперь он снова помчался под брюхом Халли-6, умело прикрываясь корпусом станции, от кружащего в небе Оттера. Обреченные модули продолжали сползать по наклонившейся льдине, но Мотонартам удалось набрать скорость. К этому времени Грей уже понял предыдущий маневр Барстоу. почему тот развернулся на 180 градусов, направив Мотонарты прочь от разлома. Двигаясь вверх по склону, Мотонарты, тем более перегруженные, ни за что не смогли бы набрать момент инерции, достаточный для того, чтобы преодолеть расширяющуюся трещину. Но, направив машину вниз, Барстов рассчитывал получить необходимый импульс превратив «Мотонарты» в ракету с гусеничным двигателем. У этого плана был только один недостаток. Ледовое поле кончалось. Впереди головной модуль гигантской сороконожки достиг края обрыва и полетел вниз, оторвавшись от остальной станции и упав в плещущиеся далеко внизу черные волны. «Мальчики, нам надо поторопиться!» Повернув в бок, Барстоу пролетел между двумя накренившимися стойками лыж и снова вырвался на открытое место. Теперь мотонарты уже мчались наискосок вверх по склону, удаляясь от станции, модуль за модулем, срывающийся в море Уэддала. Отколовшаяся льдина кренилась все больше и больше, отдаляясь от равнины шельфового ледника Бранта. Барста угнал мотонарты на полной скорости, выбирая место, где разрастающаяся расселина была самой узкой. Наконец, он дал полный газ. Однако упрямый ястреб не собирался терять свою добычу. Оттор вырвался из клубящегося облака впереди, несясь над самым льдом, рассекая винтами туман. Делая разворот, самолет накренился, открывая распахнутый боковой люк, и застывшего в нем боевика с прижатым к плечу ручным гранатометом. Враг решил не рисковать. Следующий выстрел будет сделан в упор. Грей развернулся, локтем отталкивая Ковальский назад. Освободив винтовку, он вскинул ее одной рукой и нажал на спусковой крючок в автоматическом режиме, выстрелив все 30 патронов за 3 секунды. Первая его очередь была направлена в открытый люк. Громко вскрикнув, боевик вывалился из самолета. Остальные пули Грей выпустил в ближайший двигатель, пронесшегося мимо самолета. «Держитесь!» — крикнул Барстоу. Прижав Грея к сиденью, Ковальский навалился на него сверху. Мотонарты домчались до кромки льда и взмыли в воздух. Высоко подлетев на вздыбившиеся льдине, закрутились штопором, и Грей на мгновение отчетливо увидел разверзшуюся внизу бездну. Но мотонарты уже перелетели через трещину и боком приземлились на противоположной стороне, ударившись о лед краем одной гусеницы. Подскочив в воздух, машина опрокинулась, сбрасывая себя всех седоков. Выронив винтовку и сгруппировавшись, Грей покатился по льду. Наконец ему удалось остановиться — Подпрыгнув еще несколько раз, мотонарты также застыли неподвижно. Барстоу и Ковальски поднялись на ноги. Великан ощупал себя, словно убеждаясь в том, что он еще жив. «Если честно, приземление мне не очень понравилось». К ним подошел Барсту. Лицо у него было залито кровью, правую руку он прижимал к груди. «Как говорят у нас в авиации...» «Если после приземления ты можешь идти самостоятельно», — пробормотал лётчик, оглядываясь на валяющиеся на боку мотонарты. «Это про самолеты, с укором поправил его Ковальски. не про чёртовы мотонарты». Лётчик пожал здоровым плечом. «Какое-то время мы летели, так что это тоже считается». Не обращая внимания на перепалку, Грей смотрелся в небо. Он увидел, как маленькое скопление огоньков исчезает в темноте, скрываясь за кромкой сползающего в море обломка шельфового ледника Бранта. Нельзя было сказать, то ли он нанес Оттуру смертельные повреждения, и тот разбился, то ли самолет, встретив неожиданный отпор, просто улетел прочь. В любом случае враг мог вызвать по радио помощь. Грей не собирался сидеть на месте в ожидании ответа на этот вопрос. Он оглянулся на Мотонарты. Должно быть, Барстоу прочитал его немой вопрос. «Извини, дружище, с малышкой все кончено. Похоже, дальше нам придется идти на своих двоих». Перс натянул капюшон, уже чувствуя холод. Ковальский первым озвучил вопрос, который волновал всех. «Черт побери! И куда мы отправимся дальше?» Шестнадцать часов восемнадцать минут. «Она погибла. Вся!» Джейсон услышал отчаяние в голосе начальника станции, точнее, бывшего начальника станции. Они с Карн стояли на гребне ледяной горы. С такой высоты им был виден весь берег, местами облепленный туманом. Отломившаяся льдина все еще была затянута дымкой, И все же не вызывало сомнений, что в этом удаленном ландшафте не одной детали. Исследовательская станция халь 6 исчезла. В ушах у Джейсона все еще звучали отголоски первых взрывов. Уносясь прочь на мотонартах, он видел, как береговая кромка откололась среди огненных вспышек и дыма. Ударная волна разнеслась над поверхностью ледника на многие мили. Потребовалось еще несколько мучительно долгих минут, чтобы отыскать достаточно высокое место, откуда можно было бы рассмотреть последствия. И вот теперь страшная правда не вызывала сомнений. «Все погибло». Карн сделала глубокий вдох, встряхивая с себя первоначальный шок. «Нам нужно двигаться дальше», — предупредила она, — с тревогой всматриваясь в густой полярный туман. Казалось, температура с каждой минутой понижается на 10 градусов. Или, быть может, это уже дает о себе знать переохлаждение, подумал Джейсон. В 30 ярдах поодаль в окружении вездеходов застыли их мотонарты. Они спасли 12 человек из числа сотрудников станции, но долго ли еще они смогут продержаться? Застегнутые врасплох, Полярники, по большей части, были одеты недостаточно тепло для такого мороза, а Мотонарта без дозаправки далеко не уедут. У вездехода даже не работал отопитель, именно поэтому на момент нападения он стоял в бездействии. «Нам во что бы то ни стало нужно найти укрытие», — сказала Карен. «Но мы в сотнях миль от ближайшей базы или станции. Наш единственный шанс — Оставаться здесь в надежде на то, что кто-то слышал взрывы и захочет выяснить, в чем дело. Но, возможно, ждать потребуется несколько дней. Как долго мы сможем продержаться автономно? Нам очень повезет, если мы переживем эту ночь. До восхода солнца еще 18 часов, а следующий день продлится всего 2 часа. Джейсон обдумал все варианты. «Если кто-то станет нас искать, ему будет очень непросто», разглядеть нас в темноте. Наверное, нам нужно придумать какой-нибудь сигнал. Сольем из бака немного бензина и подожжём его, когда услышим самолет. Джейсон сразу же увидел у этого плана один существенный недостаток. «А что, если первыми искать нас прилетят не спасатели?» Карен обхватила плечи руками. «Вы правы», — пробормотала она. «В таком случае...» «Что же нам делать?» «Кажется, я знаю, что мы можем сделать». Карен удивленно подняла брови, но прежде чем она успела спросить, у нее за пазухой раздался писк. Очевидно, она сама была удивлена этим звуком. Расстегнув молнию, женщина достала портативную рацию, одну из тех, которые она раздала перед тем, как покинуть станцию. У нас! Кто-нибудь нас слышит?» «Это Грей!» Воскликнул Джейсон, не в силах поверить в это. Карен протянула ему рацию. Джейсон нажал кнопку. «Командор Пирс!» «Джейсон, где вы? У вас все в порядке?» Джейсон как мог объяснил ситуацию, выслушав от Грея краткий рассказ о бегстве с отколовшейся глыбы льда. Однако группа Пирса застряла на берегу, и, подобно Джейсону, он опасался возвращения врага. «Я могу взять пару мотонарт», И отправиться их искать, предложила Карен. Джейсон кивнул. Но Джейсон с сомнением посмотрела она на него. Вы действительно знаете, где можно найти укрытие? Тот окинул взглядом погруженную в темноту безликую ледяную пустыню. Очень на это надеюсь. 17 часов 22 минуты. Поежившись от проникающего под куртку холода, Грей припал к рулю Мотонарт. Толстый шерстяной шарф, закрывающий нижнюю половину его лица, промерз насквозь. Пальцы рук, одетые в перчатки, казалось, примерзли к ручкам управления. Грей прищурился, защищаясь от встречного ветра. Его воспаленные глаза сфокусировались на свете фары Мотонарт, выхватывающем бледный конус в облаке клубящегося тумана. Он не отрывал взгляда от мотонарт, идущих впереди, которыми управляла Карен Вандер Брюге. Начальник станции приехала час назад, таща на буксире вторые мотонарты. Теперь она везла травмированного Барстоу, а Ковальский сидел за спиной у Грея. Фирсу приходилось полагаться на то, что Карен знает, куда ехать. Судя по всему, она ориентировалась по следу гусениц, оставленному группой Джейсона. Парень уводил сотрудников станции вглубь затянутого туманом шельфового ледника Бранта, удаляясь от моря Уэддала. Хотелось надеяться туда, где враг их не найдет. Если нам повезет, боевики, может быть, сочтут нас погибшими. Идущие впереди Мотонарты внезапно остановились. Поглощенный своими мыслями, Грей едва не врезался в них, но все же успел затормозить. Ярдах в десяти впереди в полумраке показалась причина этого резкого замедления. Все пространство впереди заслоняло массивная черная тень. Казалось, над ледовой равниной поднимается плоская гора. Но когда Грей подъехал ближе, стали видны детали. Громадные лыжи, огромный синий модуль, одинокий трактор. Это была отсоединенная секция уничтоженной станции. Джейсон вспомнил про этот модуль, который был увезен в туман еще до начала нападения. Он рассчитывал, что враг, сосредоточив все внимание на главных секциях Халли-6, не заметит исчезновения одного модуля. Похоже, парень был прав. Хоть и погруженный в темноту, модуль внешне выглядел целым и невредимым. Грей разглядел неподалеку вездеход и несколько мотонарт. Карен поставила свою машину рядом с ними — Грей подогнал свои мотонарты туда же. Наверху, в дальнем конце модуля, открылся люк, и на небольшой помост вышел Джейсон. Помахав новоприбывшим рукой, он указал на трап. Грея не нужно было просить дважды. Теплый воздух, облаком пара, вырвавшийся из открытого люка, уже служил достаточным приглашением. Маленький отряд поспешил в тепло и укрытие. Температура опустилась до 30 градусов ниже нуля, И усилившиеся с наступлением ночи катабатические ветры делали мороз нестерпимым. Грей помог Барстоу подняться по трапу. Во время аварии Мотонарт летчик вывихнул плечо, и хотя Грею и Ковальски удалось поставить сустав на место, рука все еще болела. После некоторых усилий все наконец оказались внутри. Грей захлопнул за собой люк, отгораживаясь от антарктического холода. и какое-то мгновение постоял, купаясь в тепле. Щеки, оттаивая, вспыхнули острыми иголками боли. Конечно, вероятность обморожения не следовало сбрасывать со счетов, но кончик своего носа Грей по-прежнему чувствовал. Он прошел следом за остальными в сердце модуля, оказавшегося жилым отсеком, разделенным на отдельные каюты с общим туалетом и тренажерным залом. Все было выкрашено в яркие цвета, признанные компенсировать бесконечное однообразие застывшего мира вокруг. Как только у Грея начали оттаивать ноздри, он также почувствовал аромат кедра, исходящий от деревянной обшивки стен. Еще один психологический трюк, сглаживающий последствия отсутствия зеленых растений. Все собрались в небольшой кают-компании, где стояли длинный стол и стулья. Некоторые из сотрудников станции уже разошлись по каютам, оглушенные последними событиями, валясь с ног от усталости. Остальные стояли, прислонившись к стенам, с подавленными, встревоженными лицами. У них есть все основания иметь такой вид. Первым заговорил Джейсон. «Нам удалось нагнать трактор. Думаю, мы напугали водителя до смерти, гонясь за ним». но, по крайней мере, идти по его следу было легко. Оказавшись здесь, мы завели генератор. Парень указал рукой на табло с мигающими лампочками. «К сожалению, рацию нам найти не удалось». «Вы нашли это место», — сказал Ковальский, хлопнув его по спине. «Этого более чем достаточно, чтобы получить в награду сигару». Доказывая, что слово у него не расходится с делом, великан достал из внутреннего кармана куртки завернутую в целлофан сигару и протянул ее Джейсону, после чего обвел взглядом собравшихся. «Это ничего, если мы здесь курнем?» «В нормальной обстановке курить в помещениях запрещается», — сказала Карен. «Но в данных обстоятельствах я делаю исключение». «В таком случае я, возможно, когда-нибудь полюблю это место». И Джо отправился искать укромный уголок, где можно было бы раскурить сигару. Грей обратился к более насущным вопросам. «Что у нас с водой и продовольствием?» «Еды в модуле нет», — ответил Джейсон. «Только то, что захватил с собой тракторист. Этого должно было бы хватить ему на несколько дней, если бы он застрял здесь из-за непогоды. Но на всех нас его запасов не хватит. А вот с водой проблем быть не должно. Мы всегда сможем растопить снег или лед. «В таком случае нам следует строго распределить имеющееся продовольствие». Грей повернулся к Карен, бессильно опустившись на стул. «Вернемся к тому, что произошло. Заряды, оторвавшие глыбу от основного ледника, были заложены заранее. Как такое могло произойти? Я могу только выдвинуть догадку. Бомбы были заложены в просверленные во льду шурфы задолго до появления станции». «Такое возможно?» «Вполне», — задумчиво промолвила Карен. «Мы передвинули Халли-6 ближе к морю месяца три назад, чтобы климатологи смогли закончить исследование скорости таяния ледового панциря Антарктиды. Наш маршрут был спланирован и нанесен на карты еще год назад с указанием координат нового положения станции». Грей задумался. «То есть, имея заблаговременно эту информацию, можно было заранее расставить ловушку, а затем в любой момент уничтожить станцию. Да, но это так и не объясняет, зачем кому-то понадобилось ее уничтожать. Возможно, это как-то связано с исследованиями профессора Харрингтона. Ваша станция служила своеобразными воротами в землю Королевы Мод, где развернула свои работы группа профессора. Если кто-то захотел иметь возможность разом изолировать это место, Первым делом ему нужно было избавиться от Халли-6. Лицо Карен стало пепельно серым. «У вас есть какие-нибудь мысли относительно того, над чем работал Харрингтон?» — спросил Грей. Карен покачала головой. «Нет, но это не значит, что не было никаких пересудов о том, что там происходит. Выдвигали самые разные предположения, вплоть до обнаруженной заброшенной нацистской базы, на которой испытывалось ядерное оружие. Что, могу добавить, ваша страна осуществила здесь в 58 восьмом году. Но все это, в лучшем случае, одни догадки. И все же, какой бы ни была правда, ради нее стоило убивать. И, судя по всему, ничего еще не закончилось. Грей выглянул в треугольное окно. «Нам нужно расставить наблюдателей по всем сторонам модуля». «И, по крайней мере, один человек должен патрулировать на улице, следить за небом». Коран поднялась из-за стола. «Я распределю дежурство». «И еще, добавил Джейсон, прежде чем она ушла. Он указал на человека в промасленном комбинезоне. «Карл говорит, что он может остаться с трактором». Мужчина кивнул. По всей видимости, это был тракторист. «Кабина с подогревом», — объяснил Джейсон. Карл сможет подправлять расположение модуля так, чтобы тот оставался в тумане, накатывающемся с побережья. Так нам будет проще спрятаться. Грей должен был признать, что это хороший план. Но как долго они смогут продержаться? И, что гораздо важнее, кто обнаружит их первым? 23 часа 43 минуты. С приближением полуночи Джейсон натянул теплую куртку и взял перчатки, шарф и очки. В наступающие сутки он должен был дежурить в первую смену. Патрульные менялись каждый час, чтобы никто не проводил слишком много времени на морозе. Хотя Джейсон немного вздремнул, готовясь к своей смене, он совсем не отдохнул, и его терзала тревога. И определенно меня нисколько не радует предстоящие 60 холодных минут. Одевшись, Джейсон направился к люку. В дверях стоял Джо Ковальски, сжимающий почерневшими зубами дымящийся окурок сигары. Похоже, великан находился здесь уже давно. «Вы не хотите немного поспать?» — спросил Джейсон. «Специалист-взрывотехник Сигмы должен был сменить его в час ночи». «Не могу заснуть». Достав сигару изо рта, Ковальский указал тлеющим кончиком на Джейсона. «А ты будь там осторожен. Насколько я слышал, у Кроу на тебя большие надежды. Так что уж постарайся, чтобы тебя не убили. Да я как-то и сам это не планирую. В том-то все и дело, что планирование тут ни при чем. Кусают за задницу именно неожиданности, и тогда достается по полной». Джейсон кивнул, признавая справедливость, скрытую за этими грубоватыми словами. Проходя мимо Ковальски, Он заметил в здоровенной лапище женскую фотографию, но не успел он ее хорошенько рассмотреть, как великан уже убрал ее в карман. Открывая люк, Джейсон гадал, не имел ли Ковальский в виду перипетии личной жизни, а вовсе не опасности предстоящего дежурства. Но все эти мысли исчезли, когда холод сильной затрещины ударил ему в лицо. Порыв ветра едва не сдул его с высокого помоста. Добравшись до трапа, Джейсон поспешно спустился вниз. Он нашел дежурного, одного из сотрудников станции, укрывшимся с подветренной стороны огромной стойки лыжи. Подойдя к Джейсону, тот хлопнул его по плечу и голосом, дрожащим от лютого холода, сказал. "Все спокойно. Если замёрзнешь, можешь залезть к Карлу в кабину, погреться». С этими словами полярник поднялся по трапу, спеша забраться в теплую постель. Джейсон взглянул на часы. Осталось всего 55 минут. Он медленно обошел вокруг станции, стараясь по возможности укрываться от ветра. При этом он все время всматривался в небо, ища характерные огоньки приближающегося самолета. Но все вокруг оставалось погруженным в темноту. Даже звезды не были видны сквозь ледяной туман, накатывающийся на шельф с оставшегося вдалеке моря. Единственный тусклый желтоватый свет обозначал местонахождение Джона Дира. Совершая обходы, Джейсон ориентировался по этому свету как по компасу. Через какое-то время завывание ветра заполнило голову. Зрение стало выделывать всякие штучки, замечая в темноте несуществующие огни. Джейсону приходилось часто моргать и вытирать глаза. Сделав еще один круг, он подумал уже о том, чтобы забраться в кабину трактора, не ради тепла, а чтобы бежать от однообразия темноты и нескончаемого завывания катабатических ветров. Выйдя из-под нависающей громады модуля, Джейсон шагнул в сторону пятна желтоватого света, но тут его взгляд привлекло слабое свечение далеко слева, на западе. Он снова заморгал, пытаясь прогнать это свечение, но оно превратилось в два глаза, светящихся в темноте. В непрестанный рев ветра вмешался приглушенный рокот, к которому через мгновение добавился хруст льда. Джейсону потребовалось еще какое-то время, чтобы осознать, что это не галлюцинации, а что-то огромное, движущееся наперекор ветром по направлению к одинокому модулю. Достав рацию... Джейсон поднес ее губам. «У меня здесь какое-то движение на льду. Большая машина приближается с запада». «Вас понял», — ответил наблюдатель внутри. Крикнув кому-то, он снова заговорил в рацию. «Теперь и я тоже вижу». Джейсон переместился за опору лыжу, по-прежнему прижимая рацию к губам. «Передайте Карлу, чтобы погасил свет». Еще через пару секунд островок света исчез. Теперь единственным освещением остались два луча фар, которые увеличивались в размерах и становились ярче. Джейсон прикинул, что приближающееся транспортное средство имеет размеры танка. Это впечатление усиливалось скрежетом гусениц, крушащих лед. Джейсон услышал, как сверху захлопнулся люк. По трапу спустились пирс и ковальский с пистолетами в руках. Только тут Джейсон сообразил достать из кармана куртки свое оружие. «Сюда!» — окликнул он товарищей. Те присоединились к нему. Грей указал на гидравлические стойки. «Рассредоточиться! Оставаться в укрытии! Пусть они подойдут! Даже спешатся! При первых признаках враждебных действий начинаем партизанскую войну под покровом темноты. Барстоу на крыше вместе с Карон, вооруженными нашими двумя... оставшимися винтовками. Они, в случае чего, прикроют нас сверху. Получив от Джейсона подтверждение, что тот все понял, Грей укрылся за одной из опор. Ковальский поспешил к другой. Оба оперативника «Сигмы» бежали, пригнувшись, чтобы их не было видно. Черная громадина замедлила ход, тембр двигателя изменился. Наконец, она остановилась в сорока ярдах от модуля. Ветер разогнал туман. открывая странное зрелище. Антарктический вездеход действительно имел размеры тяжелого танка и обладал внешним сходством с ним. По обеим сторонам тянулись широкие гусеницы высотой с взрослого слона. Они поддерживали нечто напоминающее бронированный автобус, увенчанный рубкой морского буксира. Сверху вспыхнул свет, озаривший какое-то движение внутри. В рубке открылась дверь, и на верхней палубе показалась черная фигура. Сквозь завывание ветра прозвучал крик. Голос был недостаточно громким, чтобы разобрать слова, но в нем прозвучал вопрос, вызов. Еще одна фигура передала что-то той, которая находилась на палубе. Судя по резкому усилению звука, это был рупор. Здравствуйте! Мы перехватили ваш радиосигнал. Нам известно о ваших проблемах. Определенно говорившей была женщина, судя по произношению англичанка. По всей видимости, она подслушала разговор Грея Скарон. «Мы отыскали ваши следы и пришли, чтобы помочь!» По-прежнему укрываясь за стойкой лыжи, Грей крикнул, что есть мочи, не нуждаясь в рупоре. «Кто вы такие?» «Мы представляем профессора Алекса Харингтона. Мы направлялись на станцию, чтобы забрать группу американцев». когда услышали о нападении. Оправившись от потрясения, Джейсон задумался над тем, возможно ли такое. Пейнтер говорил, что посланник профессора прилетит на Халли. Неужели он, узнав о нападении на станцию, развернулся назад и приехал уже наземным транспортом? «Нам нужно поторопиться. Если американцы здесь, они должны немедленно отправиться с нами». «Но кто, кто вы такие?» — повторил Грей, желая получить больше доказательств. «Как вас зовут?» «Я Стелла. Стелла Харрингтон». Джейсон ахнул, узнав это имя, которое уже видел в материалах задания. В следующее мгновение говорившая подтвердила эту догадку. «Профессор Харрингтон — мой отец. Он попал в беду».